Монах проснулся от стука по крыше. Инстинктивно сполз с койки, ухватился за обнаженный меч правой рукой, влево и сжал кинжал. Несколько покушений научили его осторожности, и оружие он держал на полу в полной готовности. Лишь простояв в напряженной стойке, несколько мгновений понял, что это всего лишь дождь, а не убийцы. Помедлив, решил продолжить сон. Все и так были готовы к дождям, и отдавать дополнительные срочные распоряжения смысла не было. Поспать не дали. В дверь настойчиво заколотили. Влез в штаны, на рубаху накинул кольчугу, сверху завернулся в плащ из шкуры волка. Мало ли что. Держа руку на рукояти кинжала, подошел к двери. «Кто там?» «Монах, это я, Серго!» «Олег примчался, говорит, новости у него срочные!» Секунду поколебался, открывать или нет. Вдруг это ловушка. Хотя если предал Серго, то что не делай, все без толку. Конец неизбежен. За дверью стоял Серго, рядом с ним замер Олег. Оба мокрые настолько, что вода уже не впитывается в одежду, стекает с них ручьями. Заходите в избу, на вас сухой нитки нет. Серго, оправдываясь, заявил, «Мы от берега скакали на лошадях. По такой погоде это было некомфортно». Олег молча прошел к печке, протянул над ней руки, с досадой буркнул. «Не горячая. А я не неженка, люблю в прохладе спать. Говори, что случилось». Олег, собираясь с мыслями, произнес, «Надеюсь, еще ничего. Но ваша идея с отражением главного удара в этом месте неудачна». «Не лучшее время обсуждать мои планы». «Я не обсуждаю. Я был на островах, видел костры хайтов и самих хайтов. И на три костра там один хайт, инвалиды и триллы, заняты тем, что жгут эти костры. А для особо любознательных там расставлены чучела из соломы и камыша. Сотни или тысячи чучел. Красота!» Кстати, кораблей там нет и не может быть даже теоретически. Среди этих мелей им не пройти. Интересные новости. Да, мы уже сообщили в поселок, там теперь вызывают кабана. Думаю, главный удар как раз по нему придется. У него меньше сотни человек, пара сотен ваксов и со стороны реки Арго поддерживает. С такими силами лезть в бой бессмысленно. «Я бы на его месте тупо отошел на соединение с нашими основными силами». Монах поднял руку, выставил палец вверх. «Дожди пошли. Тропы раскиснут за эту ночь. Быстро передвигаться теперь не сможем. Если поднимем армию с утра, до вечера добраться до имперской дороги тоже не сможем. Да и ночевать в чистом поле при такой погоде – это значит ослабить свои силы». Так что ночевка будет в крупной деревне. И к Измаилу дойдем не раньше следующего полудня. Кай там тоже радости мало будет. Берег там для массовой высадки не слишком удобен. И это их хоть немного задержит. Что именно ты просил передать кабану? Я просто просил передать ему новости. А дальше пусть действует на свое усмотрение. Я бы на его месте закрылся в Измаиле. «Уж за день хай -то его точно штурмом не возьму. «Кабан сам решит, что ему делать. Я возвращаюсь на корабль. С рассветом пойдем вниз к имперской дороге. Если там действительно началась высадка, будем топить их галеры». «Добро». «Серго, армия должна выступить с рассветом. Гонцов пошли в град и на ближайшие заставы. Пусть закрываются».